После этой милой беседы у Джизали неожиданно появилось несколько часов свободного времени. Однако он был не в том состоянии духа, чтобы насладиться ими. Он бродил по пустынным улицам, площадям и садам Аргионта, угрюмо размышлял о словах хромого инквизитора и проклинал Глокту. Джизали никак не удавалось выкинуть из головы прошедший разговор. Он прокручивал его в мозгу снова и снова, фразу за фразой, находил новые аргументы, которые следовало бы произнести, если бы они вовремя прошли на ум. «А, капитан Луфар!» Джизаль вздрогнул и оглянулся. Незнакомый человек сидел на росистой траве под деревом и улыбался ему снизу вверх. В руке у незнакомца было недоеденное яблоко. «Раннее утро — наилучшее время для прогулки, так я считаю», — продолжал он. «Все спокойное, серое, чистое и пустое. Ничего похожего на безвкусные вечерние розовые краски, когда вокруг шум, гам, суматоха, люди бегают туда-сюда». Как можно спокойно думать среди такой суеты? И вот как я вижу, что вы придерживаетесь того же мнения. Как замечательно!» Он с хрустом откусил большой кусок яблока. «Мы знакомы?» «О, нет, нет!» Отозвался человек, поднимаясь на ноги и стряхивая землю с задней части своих штанов. «Еще нет! Меня зовут Сульфур. Яру Сульфур». «Вот как? И что привело вас в Аргион? Можно сказать, что я прибыл сюда с дипломатической миссией. Джизаль оглядел Сульфура, пытаясь угадать, откуда он родом. С миссией от? От моего господина, разумеется, ответил посол, что нисколько не помогло Джизале. Капитан заметил, что глаза у незнакомца разного цвета. Весьма неприятная черта, подумал Джизаль и спросил. И кто ваш господин? О, он очень мудрый и могущественный человек йорус доел яблоко, выбросил огрызок в кусты и вытер руки о рубашку. «Я вижу, вы фехтовали?» Джозель взглянул на клинки, которые держал в руках. «Э, «Да», — ответил он и внезапно осознал, что наконец принял решение. «Но в последний раз я решил бросить фехтование». «О боже, только не это!» Странный незнакомец схватил Джазаля за плечо. «О боже, боже, вы не должны так поступать!» «Что?» «Нет, нет!» Мой господин будет в ужасе, если об этом узнает. Просто в ужасе. Если вы откажетесь от фехтования, вы откажетесь от множества других вещей. Понимаете, ведь именно так завоевывают внимание публики. В конечном счете, все решают люди, и без простонародья нет знати. Абсолютно никакой знати. Все решают они. Что? Джузель пытался отглядывать парк в надежде найти стражника и сообщить ему, что по тут бродит опасный безумец. Нет, нет, вы не можете бросить фехтование. Я не хочу слышать об этом. Ни в коем случае. Уверен, в конце концов, вы все же передумаете. Вы должны. Джизаль стряхнул руку Сульфура со своего плеча. Кто вы такой? Сульфур. Йору, Сульфур, к вашим услугам. Надеюсь снова увидеть вас на турнире, капитан, если не раньше. И он двинулся прочь, помахав Джизалю через плечо. Тот глядел ему вслед, приоткрыв рот, потом воскликнул. «Проклятие!» и швырнул свои клинки на траву. Похоже, сегодня все сговорились влезать в его дела, даже безумные бродяги в парке. Едва дождавшись, чтобы не прийти слишком рано, он отправился к Весту. Майор всегда выслушивал его с сочувствием, к тому же Джизаль надеялся, что друг поможет ему сообщить плохие новости маршалу Ворузу. Джизаль очень хотел по возможности избежать тяжелых сцен. Он постучал, подождал, потом постучался еще раз. «О, капитан Луфар, какая невероятная честь для нас!» «Арди», — пробормотал Джазаль, не ожидавший встречи, — «я очень рад снова видеть вас». В кои-то веки он говорил искренне. Она очень заинтересовала его, вот в чем дело. Это казалось новым и необычным, всерьез заинтересоваться женщиной. Арди была чертовски хороша, без сомнений, и с каждой новой встречей все сильнее привлекала Джазаля. Разумеется, между ними ничего не может быть, поскольку Вест его лучший друг и все такое прочее. Но если просто любоваться на нее, от этого ведь никому не будет вреда, правда? «А, а вашего брата здесь нет?» — спросил он. Арди со скучающим видом опустилась на диванчик возле стены и вытянула ноги в небрежной позе. «Он ушел, не знаю куда. Вечно он занят. Ему некогда возиться со мной», — ответила она. Ее щеки разрумянились больше обычного. Джизель увидел стоявший рядом с Арди графин. Пробка вынута, и вина осталась только половина. «Вы пьете?» «Немного». Она прищурилась на полупустой бокал у своего локтя. «Я просто скучаю».